Глава 59. Конец ноября, несколько дней спустя. Система СОЛ, Земля, Сектор 10. С продвижением человечества к звездам произошел бум промышленности и изобретений. Новая эпоха Возрождения сама по себе, то, что когда-то было простыми надеждами на добычу ресурсов на астероидах и тому подобное, в течение одного столетия превратилось в более чем полмиллиона предприятий, специализирующихся на всём, От терраформирования, переустройства атмосферы до внутрисистемных перевозок. Никто из жаждущих работы не мог ее найти, если только не стремился искать. Понятие бедности исчезло, а те, кто все еще были в нужде, внезапно оказались в поле зрения филантропов и благотворителей на каждой планете каждой системы. В конце концов, что еще остается делать, когда человек внезапно оказывается обладателем денег, превышающих весь ВВП некоторых крупнейших стран Старого Мира? История сообщества. Жильбер Франс, магистр наук, доктор философии. Рассылка центрального командования. Земля. Доктор Камия Хирота сидел за своим столом спиной к неоновому городскому пейзажу, залитого лунным светом Токио, через огромное окно позади него, когда в комнату ворвалась Абигейл Смит, управляющая семейным поместьем. Она влетела с таким рвением, что распахнутые створки двери врезались в стены по обе стороны от них. Абигейл, казалось, не заметила этого, как не заметила и того, что не поменяла обувь на тапочки, предусмотренные для рабочих и посетителей в Генкане при входе в здание сотни этажей ниже. Впрочем, это не имело большого значения. В кои-то веке Хирота тоже ничего не заметил. «Доктор!» — полушипела, полупыхтела Абигейл, размахивая маленьким планшетом, который она держала в правой руке. «У меня есть кое-что, что вам нужно увидеть!» «Я уже смотрю на это, Абигейл!» Сказал Хирота, не поднимая глаз от панели из смарт-стекла, которая составляла верхнюю часть его стола. И действительно, пока распорядительница шла к столу, он уже пятнадцатый раз воспроизводил запись, присланную информационным отделом корпорации Камия. Это было странно смотреть запись. Первые несколько лет после того, как Хирота приказал отдать несколько серверов компании под поиск информации, он испытывал некоторый стыд. Даже будучи президентом конгломерата, он все равно считал неправильным использовать даже такую мизерную часть пропускной способности в личных целях, нет в личных нуждах. Однако время шло, время лечило, и прошло уже более 10 лет с тех пор, как он думал об этом приказе. 10 лет, как он отказался от своих поисков. Если бы он помнил об этом приказе, он вполне мог бы отменить его просто из принципа, желая стереть даже это маленькое пятно со своей гордой биографии. Но сейчас... Сейчас Хирото даже порадовался тому, что его стареющий разум теряет память. Он наблюдал за тем, как на экране перед ним и Абигейл шевелятся губы мальчика, но на трансляции слова отсутствовали. Однако перемена в его УБУ была прекрасной, даже захватывающей, и жестокое завершение матча, которое за этим последовало, любой приличный боец СБТ назвал бы достойным похвалы для обоих первокурсников. Правда, Хирото изучал не матч. С самого первого включения записи Это был не матч. Нет, перед глазами Хирота стояло лицо мальчика с белыми волосами, черты которого были ему совершенно незнакомы и в то же время так привычны. Лицо и имя, которое висело в одном углу трансляции, чтобы пометить его ярлычком. Рейден Уорд. Хирота сделал медленный, успокаивающий вдох, желая, чтобы жуткий гнев, абсолютная всепоглощающая ярость, которая кипела в его груди с того самого момента, как его глаза остановились на мальчике, улегся, Это заняло некоторое время, и, наконец, он протянул морщинистую руку, чтобы коснуться поверхности стола, приостановив запись на неподвижном кадре с сосредоточенными чертами лица Рейдена Уорда. «Абигейл», — сказал Херота так ровно, как только мог, — «передай Джаспер, что мне нужно ее увидеть. Мне скоро понадобятся ее услуги. И передай Кейдзи, чтобы он был в моем кабинете не позднее завтрашнего дня. И Саманти тоже». «Мне все равно, какие возражения она предъявит». «Да, сэр», — сразу же ответила управляющая. Краем глаза Хирота увидел, как женщина запустила Ноэб. «А что с Сарой?» «Нет», — Хирота медленно покачал головой, не отрывая взгляда от изображения Рейдена Уорда. «Она только что закончила свои собственные внутриинститутские соревнования. Нам можно пока не вмешивать ее в это, только ее родители». Он сжал подлокотники кресла, стараясь не раздавить красивое резное дерево. Серо-черные высотриумные драгоценные камни Хесуби сверкали в оправе вокруг его запястий. «Только не говори им для чего. Я не хочу, чтобы мой сын-дурак и его жена Гарпия приготовили еще больше лжи, чтобы скормить мне на сей раз».